Миленькая, чудная сцена, правда? зло спросил Павел, буквально проткнув Данилу взглядом. Тебя выводила из себя её радость? спокойно без извинений ответил он. А ты не понимаешь? расверепел Павел. Не понимаешь? Не видишь, что она сделала? А что она сделала? сказал Данила, но это не прозвучало как вопрос. Данила словно бы предупреждал Павла, просил. Не нападай, прояви достоинство, мужество, благородство, не нападай. Она же меня заставила, вынудила, вскричал гневно Павел. Я сделал то, что она хотела. Ей нужен был момент этого триумфа, её триумфа. Она хотела почувствовать себя хозяйкой, властелинницей моих желаний. В этом вся женская сущность, абсолютный эгоцентризм. Никто не имеет права стоять с ними рядом на пьедестале. Никто И вот Олеся даже эту актрису, фикцию, тень, пустую грезу столкнула со своего пьедестала, выпихнула, победила. И наплевать на меня, на мои чувства, на мои вкусы и интересы, на все наплевать, она победила голливудскую звезду. Один ноль в ее пользу, блеск. «Прекрати», — спокойно сказал Данила, — «не унижайся». «Я унижаюсь?» — Павел даже брызнул слюной. «Я?» Она вывернула мне руки, а я и не заметил этого. Изящно, красиво, без ультиматума и применения силы. Я только потом понял, потом. Ей недостаточно было слышать от меня, что она лучшая, любимая, самая-самая. Она хотела большего. Она хотела, чтобы я еще и отрекся, и поклялся, и зарекся. Потрясающая игра. И ведь она добилась всего, всего, чего хотела. Теперь, что бы я ни сделал, я предатель. Посмотрел на другую женщину, предатель. Предатель. Подумал о другой женщине, предатель. Просто оценил другую женщину по достоинству, предатель и враг. А она жертва, несчастная жертва. Тьфу, ненавижу. Павла трясло, словно в стиральной машине в режиме сушки. «Так об этой воле ты говорил», — мрачно сказал Данила. «Такая воля тебе нужна». «Да, да, да», — заорал Павел. «Мне нужна абсолютная свобода, сила свободы». Никто не имеет прав на меня, никто, кроме меня самого. И я ненавижу этот мир, который вынуждает меня играть по его правилам. А Олеся, она просто открыла мне глаза. Она стала в моей жизни реальным, осязаемым воплощением этой двуличности, этой подлости, этой великой лжи мира. Она поймала меня в ловушку. Она мастерски разыграла эту пьесу. Милая несчастная жертва. Расплакаться можно. А я тиран, деспот, жестокое чудовище, подлец. Только ты опускаешь одну существенную деталь, оборвал его Данила. Тебе понравилась эта роль? Ха, раздражённо крикнул Павел. Она меня заставила, она. Ведь я живой, я не кукла на верёвочках. Даже если крысу загнать в угол, она нападает. Когда тебе некуда бежать, когда все пути закрыты, ты нападаешь. Она связала меня по рукам и ногам своей лживой любовью. Она хотела владеть мною, а мною владеть нельзя, запрещается. И я стал нападать. Да, потому что только в этот момент и можно почувствовать себя человеком, вершителем своей судьбы, свободным и счастливым. На чужих костях, добавил Данила и опустил голову, не понимая, как возможно, чтобы человек так думал, не имея сил видеть это унижение, эту непомерную душевную слабость. Нет, ты просто многого ещё не знаешь, прошептал Павел. Вот слушай. В самом начале нашего знакомства мы ещё умели подолгу разговаривать. Вернее, я говорил, а Олеся слушала. Изредка она задавала уточняющие вопросы, но больше слушала. Я ей рассказывал обо всём, совершенно обо всём, о чём раньше не говорил ни одному человеку. Я доверял ей свои самые сокровенные мысли и душевные тайны. Ей одной я рассказал о вечере, что предшествовал дню нашей встречи, о своем паре с Богом. И вот однажды был такой разговор. «Мир устроен неправильно», — сказал я Олесе. «В нем всего слишком много, поэтому люди уже не могут довольствоваться простыми вещами. Им нужны супервещи и желательно с бонусом. Сегодня я шел мимо метро и увидел женщину. Она продавала цветы, и ей было недостаточно их естественной красоты». Ей не хватало дивной красоты свежих, нежных роз. Она посыпала их блёстками, понимаешь? Она пыталась улучшить даже то, что и так совершенно. Это болезнь нашего мира. Олеся слушала меня, лёжа на боку, прижавшись ко мне всем телом и подперев голову рукой. Её серые внимательные глаза были серьёзны, но я всегда чувствовал, она думает о чём-то своём. Я повернул голову и провёл ладонью по её щеке. "Я тебя люблю", в который раз сказал я. "Я тоже", ответила Олеся. И всё бы ничего, но она смотрела в этот момент поверх меня. Она сказала это буднично, просто, между делом. Как сказала бы: "Едешь за сигаретами, слушай, купи булку". Я признался ей в любви, а она ответила мне на автомате, машинально, как робот, в которого заложена программа. На слова я тебя люблю необходимо ответить я тоже. Иллюзия начала рассеиваться. Вероятно, всё то же самое случилось и раньше, но я просто был слишком влюблён, чтобы заметить подобные тонкости и нюансы. И тут только я начал понимать, как глубоко схватил наживку и как крепко увяз в этих отношениях. Я вспомнил слова Олеси: "Если ты меня когда-нибудь разлюбишь, я умру". Да, она взвалила на меня весь груз ответственности. Теперь, что бы она ни сделала, как бы ни повела себя, я автоматически становился виноватым. А главное, я теперь был не свободным, как лежачий больной. Через пару дней я поехал на собеседование по поводу работы. Дорога была жуткой. Лил дождь, автобуса не было, переполненные маршрутные такси летели мимо. Мне пришлось идти пешком. Я промок до нитки и опоздал. Девушка, менеджер по персоналу, похожая на нахалённого грызуна, смерила меня долгим презрительным взглядом. На ней была кофточка с огромным декольте. Такие женщины вызывают у меня жалость и презрение. Им хочется, чтобы их желали, чтобы испытывали к ним восхищение. И всё только ради того, чтобы отвечать нет. Ведь у того, кто говорит нет, власть над ситуацией. Грызун молча протянула мне пачку бумаг. Это были какие-то тесты. Зачем это спросил я? Это что, как-то покажет, какой я водитель, или здесь вопросы по правилам дорожного движения? Девушка уставилась на меня так, будто я вонял. "Сначала нам бы хотелось узнать о вас побольше в общечеловеческом плане", сказала она, натужно кривя рот. "И вы надеетесь, что получится?" усмехнулся я. "Ладно. Знаете что?" Девушка приложила руку к виску, изображая неловкость. "Я только что вспомнила, Эта вакансия уже закрыта. Как-то совсем вылетело из головы. Пора в отпуск. Извините, что зря вас побеспокоили. Я не собирался играть с ней в вежливость. Мы оба знали, что она лжёт, и оба понимали почему. Враньё спокойно ответил я. Вы решили наказать меня за то, что не бросился целовать вам задницу. Она вытаращилась на меня, замерла и нервно захлопала глазами. Вы не можете брать взятки с тех Кто хочет получить работу, поэтому требуйте рыболества, продолжил я, не отводя глаз. Вам нужно, чтобы вас упрашивали, чтобы перед вами унижались. А знаете, зачем вам это надо? Потому что вы сами в глубине души знаете, что вы ничтожество и что вас никто не любит. А поэтому вам нужно постоянно слышать от других людей что-то, что позволит вам выстроить свой самообман. Когда у человека ничего нет за душой, он постоянно самоутверждается, ищет доказательств в своей значимости. И, кстати, зачем вам это декольте? Думаете, мужчины польстятся на вашу грудь? Зря надеетесь. Любому ясно, что без подпорки в виде вот этого торчащего бюстгальтера вся эта красота провиснет вниз до самого пупка, как коровье вымя. Сказав это, а в моих словах не было ни слова неправды, я повернулся и ушёл. А она так и смотрела мне вслед круглыми злыми глазами. Она готова была разреветься, потому что ей просто нечего было возразить. Нечего. Весь день, прокручивая в голове эту встречу, я бесился. «Вот вы говорите, что надо отказаться от «я», надо увидеть другого. Только вот как жить после этого?» «Рецепта не даете». Когда вечером пришла Олеся, я все еще не успокоился. «Что случилось?» — привычно ласково спросила она. «Она». проведя рукой по моим волосам. Ты чем-то расстроен? Одной рукой она гладила меня по голове, а другой начала расстёгивать пуговицы своей рубашки. И снова это же чувство. Меня оторби взяла. Она спрашивала меня, что случилось, даже проявляла сочувствие, но в то же время проделывала обычный ежедневный ритуал, будто ничего не случилось. Я страстно прижался к её губам. Стараясь отогнать от себя эту неприятную мысль, эту ужасную правду. Должно быть, мне кажется, убеждал я себя. Просто она хочет успокоить меня, утешить, вернуть хорошее расположение духа. Да, я почти убедил себя в этом. Мы лежали рядом на старом диване и смотрели в потолок. Люди помешаны на власти, сказал я. Они ищут её во всём, собирают по крупинкам, готовы рисковать жизнью ради минутного торжества. Водитель нарушает правила, чтобы обогнать другую машину и тем самым доказать другому водителю своё превосходство. Хотя бы на миг, потому что у светофора они все снова окажутся рядом. Неудовлетворённые женщины ищут работу, которая позволит им отказывать мужчинам. Это их месть. И они будут держаться за своё место, потому что оно даёт власть. Все, все помешаны на власти. Знаешь, Она вдруг перебила меня, хотя прежде никогда этого не делала. Мне кажется, у тебя просто слишком много свободного времени. Ты слишком много читаешь и слишком много думаешь. То есть вообще это, конечно, хорошо, но сидеть в четырёх стенах наедине со всеми этими мыслями, книгами, рассуждениями, так можно с ума сойти. Даже я, просто слушая тебя, потом долго не могу прийти в себя и постоянно думаю, а каково с этим жить? Только теперь я понимаю, что она хотела сказать. Она уже тогда считала меня никчёмным и ни на что не годным, а я любил её. Я готов был за неё жизнь отдать, если бы понадобилось. Павел, тебе самого себя жалко, прервал его Данила. Жалко? Павел удивлённо вскинул брови. Ты хочешь сказать, что я себя жалею, и поэтому всё в моей жизни не складывается, да? Это ты хочешь сказать? Нет, я не только и успела сказать Данила, но Павел уже его не слышал. Да я ненавижу это чувство, кричал он. Жалость это унижение. Жалеют слабых, чтобы показать свою силу. Жалость это ещё один способ проявить власть. Вот я сейчас взорву этот дом. Я себя взорву, и мне не жалко, не жалко, слышишь ты? Павел вскочил с дивана и резким движением приставил свою руку с пультом Даниле к самому носу. Видишь это? Мне не жалко. Гнусное, ужасное чувство. Не жалко ни себя, ни других, никого. Павел, разве ты этого не видишь? Ты превратил свою жизнь в ад. Данила смотрел ему в лицо и говорил тихо, спокойно, открыто: Вместо того, чтобы видеть в ней свет, ты ищешь тьму. Ищешь, находишь и вытаскиваешь на свет божий, чтобы рассмотреть и насладиться собственным ужасом. Куда бы ни посмотрел, что бы ни взялся оценивать, ты везде видишь картины ада. Но это твой ад, Павел, твой. Павел вздрогнул, отстранился от Данилы и медленно пошёл к окну. И чем ты умнее, Павел, продолжал Данила, тем тоньше и чем чувствительнее, тем ужаснее твоя жизнь. Ты выворачиваешь её наизнанку, с жадностью, с восторгом даже. Выворачиваешь и тычешь пальцами в торчащие швы, словно бы можно было сшить платье, не оставив швов, и словно в них есть что-то плохое. Ты видишь подвох даже там, где его нет. Она машинально ответила: "Я тоже", в ответ на твои признания. И что, Павел? А если она думала в этот момент о тебе, о твоём будущем, о твоих страданиях? "Да", взревел Павел и начал пояснять. "Все только об этом и думают". И она мне об этом говорила всегда. Все думают только обо мне, о моём будущем и о моих страданиях, конечно, только об этом. Разумеется, в не всяких сомнений. И вот ты сидишь здесь и тоже об этом думаешь. Так я и поверил. Фу. Ты уничтожаешь себя, Павел, и мне жалко. Но мне не тебя жалко. Ты в жалости моей не нуждаешься. Мне твою жизнь жалко. Яркую, страстную жизнь, которая столько дано, и которая вся растрачена на разрушение, на саморазрушение. Павел свысока смотрел на Данилу. "Да", сказал он через минуту. "Моя жизнь превратилась в ад. Но понимаешь, в чём штука? Я не верю, что твоя жизнь другая. Понимаешь, о чём я? Я не верю, что твоя жизнь не ад. Нет. Просто ты уговариваешь себя, придумываешь себе всякие отговорки, объяснения, оправдания, мол, моя жизнь не ад". Просто бывают разные накладки, а сегодня не самый удачный день. И не все люди так плохи, как хочется о них думать. Ну и так далее. А в остальном всё хорошо, всё замечательно. Так ты думаешь? Не отпирайся. И если ты не в аду, Данила, то только потому, что ты живёшь не по правде. Вот и всё, вот и весь сказ. Странно, протянул Данила. Что странно? Павел зыркнул глазами. Только что ты говорил. что у меня в жизни есть чудо, пожал плечами Данила. А теперь говоришь, что моя жизнь ад. Так в этом всё и дело, воскликнул Павел. В чём? Ты ходишь по этому аду в ризе своей избранности. Павел выкинул вперёд указательный палец, лицо его исказилось и пошло судорогой. И ты можешь же суждать о добре, о зле, о правильном и неправильно. А я живу здесь, понимаешь? Я живу в этом аду, где всё ложь и всё неправда. И нет света, и даже жить мы нет, потому что кругом пустота, мыльный пузырь. А ты ходишь по миру и внушаешь людям надежду. Ты сеятель иллюзий, ложь. Ты волшебник из изумрудного города. Вот кто ты такой. Мастер розовых очков, хороший обманщик. Вот в чём твоя роль. Ты не изменяешь этот мир. Ты умножаешь его ложь. И от того Она становится страшнее и гаже. Казалось, в комнате сгущается воздух. Данила закрыл лицо руками. Это только твой ад, Павел, только твой, прошептал Данила. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, Данила, нет, кричал в ответ Павел. Это не мой, это наш с тобой ад. Видишь эту кнопку? Это наш с тобой ад, наш